Глава 27. «Господа», — объявил собравшимся император, — «я пригласил вас, чтобы сообщить э -э -э -э, известие. при неприятнейшее оно или как, сами разберетесь. Надеюсь, ни для кого не секрет, что наша армия давно нуждается в серьезнейшем реформировании, но ни одна из существующих структур для этого совершенно не годится».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 Естественно, разобраться, где кончается одно и начинается другое, по определению невозможно, так что вам придется постоянно общаться друг с другом. Да, и еще один вопрос, которым, пожалуй, надо будет заняться в числе первых. Это военно-учебные заведения. Кто у нас ими командует? Великий князь Константин Константинович? Сами решайте, что с ним дальше делать. Вроде отзывы о нем ничего, особенно от юнкеров, но на меня он почему-то волком смотрит. Странно, вроде не конфликтовали. Михаил хрюкнул.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 Эта дама, дочь Николы и жена великого князя Павла, кроме увлечения спиритизмом, обладала также умом и сообразительностью. При Николае она нагло лезла во все дыры, но буквально на следующий после воцарения Гоши день притихла и спряталась, как будто ее никогда и не было. Даже у своей закадычной подруги Алисы не появлялась. А вот теперь ее снова в политику потянуло. Интересно, с чего бы? Наверное, это из-за нового титула ее папаши. Я пару раз не уследил за речью, и теперь его даже в официальных бумагах иногда называли Николой Черногорским. Вообще-то я имел в виду его схожесть с такими персонажами нашего времени, как Михай Солнцевский или Витя Люберецкий, но тут пришлось сочинять, что оно сорвалось у меня с языка от большого уважения. Я ждал начала беседы с некоторой опаской, ибо милица была известна как «непревзойденный мастер слова». То есть она трещала даже не как сорока, а как первые образцы наших автоматов, еще до принятия мер по снижению скорострельности. Но тут вдруг я с удивлением услышал нормальную речь, причем ораторша даже пыталась делать паузы между предложениями. Видно было, как их усилий ей это стоило. Чтобы поощрить столь похвальное усердие, я прислушался. Оказалось, что дочка императора явилась просить за своего супруга,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 — Ой, не одобрю, — согласился я, — но вы продолжайте. — Так неужели во всей империи нет поста, на котором вернейшим слуга его величества и почитатель талантов вашей светлости не мог бы развернуться соответственно своим способностям? Вы только посмотрите на ужасный вид некоторых городов. Даже в Питере в последнее время стоят уродующие чудесный облик города-здания. Вы, наверное, не знаете, что тут на Охте вдумали возвести? Это же просто обезвкусица. — Да, — подумал я, — действительно, почему бы и не завестись в России генеральному архитектору?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 «Ах, Георгий Андреевич, могу ли я позволить себе обратиться к вам еще и с личной просьбой? Не могли бы вы передать наши справа вам в гости вашей сотрудницы, графини Князевой? Я уже давно мечтаю познакомиться с этой достойничной женщиной и, может быть, чем-то даже помочь ей в ее самоотверженных трудах по охране детства». «А зачем так сложно?» «Татьяна Викторовна сейчас у себя в кабинете, а он тут же, только в центральном крыле. Прямо от меня и зайдите, графиня будет рада».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 На минимальной высоте, прячась за чем только можно, подлететь к месту применения, в темпе расстрелять цель и смыться. Начнёт вертеться над целью, делать много заходов, никакая броня не спасет. Итак, нужно очень мощное оружие для стрельбы вперед. Пара, нет, тройка пушек, как минимум 4 крупнокалиберных пулемета и реактивные снаряды. Причем пушки лучше располагать на фюзеляже, иначе начнутся проблемы с точностью. Опять же, нужен хороший обзор вниз. Это что, получается, тут лучше двухмоторная схема? Выходит так. Да, штурмовик же летает низко. В случае повреждения движка она вынуждена, ему садиться только к противнику или в море. И парашют тут не поможет. То есть, еще один аргумент за два мотора. И бензобак при такой компоновке проще сделать компактным и спрятать в самое защищенное место. Значит, решено. Моторов два. Пушки в носу, пулеметы в центроплане. Да, ну как раз такой самолет у меня уже есть, кошка называется. Надо просто заменить ей однорядные звезды на двухрядные, упрочить силовой набор, еще сузить фюзеляж и забронировать уязвимые места. Ну и радикально довооружить, понятно. Скоро там Мосин сделает 23 миллиметровую пушку, торопить его или не надо? Подумаем, что еще? Эти машины должны базироваться недалеко от передовой, чтобы иметь возможность быстро прилетать по заказам пехоты. То есть кошки... Придется добавить еще и серьезную механизацию крыла для улучшения взлетно-посадочных качеств. Думаем дальше. Торпедоносец – это такой же самолет или к нему дополнительные требования? Пожалуй, их нужно два – палубный и сухопутного базирования. Палубный – это та же кошка, она маленькая, а сухопутный попробуем сделать на базе более крупного и скоростного котенка. Ну и военный вариант «Кондора» – не как стратегический, а просто как тяжелый бомбардировщик. Плюс чуть доработать и шака, и на ближайшие три года качественный состав нашей авиации можно считать определившимся. Вот и хорошо, потому как сегодня я ждал к обеду величества. Как правило, если ему просто хотелось поговорить, так он приезжал сам. Гоша выслушал мои рассуждения про ассортимент самолетов, задал несколько уточняющих вопросов и согласился, что вроде все правильно. Но вообще-то он немного за другим приехал.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 Ладно, попробую. Энергию выстрела можно использовать в двух видах, как отдачу и как давление газа в стволе. Вот значит первое разделение идет по этому признаку. Давай начнем с чистой газат в одной схемы. Как работает простая магазинная винтовка, представляешь? После выстрела стрелок сначала поворачивает рычаг, тем самым отцепляя затвор от ствола. Затем ведет его назад, взводя пружину и освобождая место под следующий патрон. Потом вперед, тем самым проталкивая патрон в патронник и, наконец, опять поворачивая, сцепляя этим затвор со стволом. Все, можно снова стрелять. А теперь представь себе, что мы просверлили примерно посередине ствола дырку и соединили ее с цилиндром, в котором ходит поршень со штоком. Выстрелили. Сначала все как в только что рассмотренном случае. Затвор сцеплен со стволом. Летит, значит, себе пуля по стволу летит и долетает до дырки.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 Но пулемет тяжелый и у него возмущающее действие поршня невелико, а у автомата весьма заметно, ибо он в четыре раза легче. «Пока все понятно», – кивнул Гоша. «Давай дальше». «А дальше у нас идут системы с использованием отдачи. Их несколько, и делятся они на те, у которых створ закреплен жестко, и те, у которых он подвижный. Я бы даже сказал дергающийся». «В общем, при выстреле ствол с прицепленным к нему затвором едет назад».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 Но это у пистолета замена детальки через 500 выстрелов допустимо, а у автомата или пехотного пулемета нет. У авиационного, кстати, тоже ничего страшного, в четырехлинейном башмак меняют с каждым боекомплектом. Кроме простоты, у этой схемы есть еще и преимущество – уменьшенная отдача. Пуля летит вперед, затвор назад, суммарный импульс оружия теоретически равен нулю. На практике, конечно, такое не получается, но уменьшение есть и заметное. Собственно, мы оттого и сделали таким авиационный пулемет, чтобы он фюзеляж Бобика не ломал от дачи. Какая тут еще тонкость, на вкидку сказать можешь? А гильзу не разовет, когда она своим задом из затвора высунется? Вот. Пистолетную нет, а у более мощного патрона вполне может быть. Выход, кроме притормаживания затвора, кстати, не только трением, есть и инерционные механизмы в том, чтобы донцы гильзы делать помассивней.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 чтобы хоть в общих чертах представлять себе, о чем собачится народ в спорах о перевооружении армии. «Да, решил вот что, это достаточно важный вопрос. В авиации и в кораблях я что-то с мыслью, а тут был досадный пробел. В общем, спасибо за ликбез, пригодится. А то вчера наши реформаторы мне новость преподнесли. Оказывается, у нас вопросами стрелкового вооружения занимается все тоже же ГАУ. На той неделе собираюсь доклад этого ведомства послушать. Не хочешь поучаствовать?»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 «Это можно, только с ценой как быть? Ты им дарить собираешься или они сами его будут покупать?»